Маленький Тони Макариас был не единственным ребёнком, попавшим в плен к даме с золотой обезьяной. В подвале склада он увидел ещё десяток ребят, мальчиков и девочек не старше лет двенадцати, хотя происхождение они были тут примерно такого же, и своего возраста никто из них точно не знал. Тони, конечно, был невдомёк, что у всех у них есть одно общее. Никто из детей в этом теплом сыром подвале еще не достиг возраста половой зрелости. Добрая дама усадила его на скамью возле стены, и молчаливая служанка налила ему из кастрюли, стоявшей на плите, кружку шоколадла. Тони доел свой пирог и выпил горячий сладкий напиток, не обращая внимания на окружающих. Окружающие тоже не особенно им заинтересовались. Он был слишком мал и не представлял опасности, и слишком вял, чтобы стать интересной добычей для забияк. Напрашивался один вопрос, и его задал какой-то мальчик. «Леди, зачем вы нас сюда привели? Это был хулиганистого вида?» Оборвыш с Дэймоном черной крысой и следом от шоколадла на верхней губе. Дама стояла в дверях, разговаривая с толстым человеком, похожим на морского капитана. Когда она повернулась, чтобы ответить, лицо ее в свете шипящей гарной лампы показалось таким ангельским, что они смолкли. «Нам...» «Нужна ваша помощь», — сказала она, — «вы ведь не откажетесь нам помочь». Ребята не проронили ни звука, только смотрели на нее вдруг арабев. Они никогда не видели такой женщины, такой благородной и милой, что даже находиться рядом с ней казалось невероятным везением, и они согласны были на в с ё о чем бы она ни попросила. Она сказала им, что они отправляются в путешествие. Их тепло оденут и будут хорошо кормить. А кто хочет, может написать своим родителям и сообщить, что они в безопасном месте. Капитан Магнусон очень скоро возьмет их на свое судно, и когда будет прилив, они выйдут в море и возьмут курс на север. Потом те, кто хотел написать «Домой», Сели вокруг красивой дамы, а она написала несколько строк под их диктовку, дала им поставить корявый крестик вместо подписи, положила письма в надушенные конверты и написала адреса, которые они продиктовали. Тони тоже не отказался бы написать матери, но насчет ее умения читать у него не было никаких иллюзий. Он дернул даму за лисьей рукав и шепотом попросил передать маме, куда он отправляется и вообще. А она наклонила доброе лицо к его дурно пахнущему маленькому телу, чтобы лучше услышать. Погладила его по голове и обещала передать его слова. Потом дети сбились в кучку и стали прощаться с ней. Золотая обезьяна погладила всех их д е й м о н о в а сами они потрогали ли семьях для удачи или, может быть, надеясь позаимствовать доброты и силы у красивой дамы. Она пожелала им счастливого пути и на пирсе, где их ждал паровой катер, передала бравому капитану. Небо уже стало темным, и в реке отражалась масса зыбких огней. Дама стояла на пирсе и махала рукой, пока их лица не растаяли в темноте. Потом она вернулась на склад, неся у груди золотую обезьяну, бросила связочку писем в топку и вышла тем же путем, которым пришла. Трущобных детей заманить было нетрудно, но люди стали замечать их исчезновение. и в конце концов к делу неохотно подключилась полиция. На время таинственные исчезновения прекратились. Но слух уже родился. Он ширился и обрастал деталями. А чуть позже, когда исчезло несколько детей в Норридже, потом в Шеффилде, потом в Манчестере, люди там, слышавшие об исчезновении и в других местах, добавили свои подробности. сообщили истории н о в ы е краски. Так родилась легенда о таинственной шайке чародеев, которая похищает детей. Одни говорили, что во главе ее красивая дама, другие, что высокий мужчина с красными глазами, а третьи рассказывали о юноше, который смеется и поет своим жертвам, и они идут за ним, как овцы. О том, куда забирают детей, Все говорили разное. Одни утверждали, что в ад, под землю, в волшебную страну. Другие, что их держат на ферме и откармливают на мясо. Третьи, будто детей продают в рабство богатым тартарам. И так далее. Единственное, на чем сходились все, на имени этих невидимых похитителей. Куда же без имени? Иначе как о них вообще говорить? А говорить о них, особенно если ты сидишь себе спокойно дома или в Иордан-колледже, было наслаждение. А имя само к ним приклеившееся, непонятно даже почему, было «Жрецы». Поздно не гуляй, а то жрецы тебя заберут. У моей родственницы в н о р т г е м п т о н е есть з н а к о м ы й у которой мальчика увели жрецы. Жрецы были в Стратфорде. Говорят, они двигаются на юг. И, конечно, давай играть в детей жрецов. Так сказала Лира Роджеру, кухонному мальчику из Иордан-колледжа. Он пошел бы за ней на край света. А как в них играть? Ты прячешься, а я тебя нахожу и разрезаю сверху донизу, как жрецы. Почем ты знаешь, что они делают? Может, и не режут?» «Ты их боишься», сказала она. «Я вижу». «Не боюсь. Я вообще в них не верю». «А я верю», решительно сказала она. «Но тоже не боюсь. Я сделаю, как мой дядя сделал последний раз, когда приезжал в Иордан. Сама видела. Он сидел в комнате отдыха, а там был один гость, невежливый, а мой дядя Только посмотрел на него в упор, и тот свалился замертво. Только пена изо рта пошла. «Выдумываешь!» – с сомнением сказал Роджер. «На кухне ничего про это не говорили. И вообще, тебе в эту комнату нельзя!» «Ясное дело. с л о г о м они про такое не говорят. А я была в комнате отдыха. Вот. В общем, дядя всегда так делает». С тартарами так сделал один раз, когда они его поймали. Они его связали и хотели вырезать кишки. Но когда первый подошел с ножом, дядя только посмотрел на него, и тот упал замертво. Тогда второй подошел, и он с ним так же. Потом только один остался. Дядя сказал, что оставит его в живых, если он его развяжет. Он развязал. А дядя... Все равно его убил, чтоб знал в другой раз. Роджеру верилось в это еще меньше, чем жрецов. Но уж больно хороша была история. И они по очереди стали изображать лорда Азриэла и издыхающих тартар, в качестве пены используя щербет. Но это было так, развлечение, л е р а все же настояла на игре в жрецов и увлекла Роджера в винные погреба колледжа, куда они проникли с помощью запасных ключей Дворецкого. Они брели по громадным подвалам, где затянутая вековой паутиной хранилась Такайская, Канарская, Бургундская и б р а н т в е й н колледжа. Ввысь уходили древние каменные арки, подпираемые столбами толщиной в 10 деревьев. Пол был вымощен неровными каменными плитами. А по сторонам, полка за полкой, ряд за рядом, лежали бутылки и бочки. Это было увлекательно. На время, забыв про жрецов, Они пошли на цыпочках И з конца в конец Держа свечи в дрожащих пальцах Заглядывая в каждый темный уголок И Лиру все сильнее Разбирало любопытство Каково вино на вкус? Выяснить это было несложно Несмотря на горячие протесты Роджера л е р а выбрала самую старую Самую неровную Самую зеленую бутылку вина И поскольку вытащить пробку было нечем Отбила горлышко Они присели в дальнем углу И принялись пить густую багровую жидкость Только непонятно было Когда они опьянеют и как поймут, что опьянели Вкус л и р и не особенно понравился Но она вынуждена была признать Что он замечательный и сложный Смешнее всего было смотреть на обоих д е й м о н о в Постепенно балдевших Они падали, бессмысленно хихикали Принимали разный вид Все больше уподобляясь горгульям И стараясь перещеголять друг друга в уродстве Наконец и почти одновременно Дети поняли, что такое опьянение «Неужели им это нравится?» Просипел Роджер После того, как его обильно вырвало «Да» сказала Лира, последовав его примеру. И упрямо добавила. И мне нравится. Из этого приключения Лира не вынесла ничего, кроме мысли, что если играть в жрецов, попадаешь в интересные места. Она вспомнила последний разговор с дядей и стала обследовать подземелья, потому что над землей располагалась лишь небольшая часть колледжа. Словно огромный гриб, чья грибница пронизывает гектары и гектары земли, Иордан, теснимый на поверхности колледжем святого Михаила с одной стороны, г а в р и л а с другой и университетской библиотекой сзади, начал еще в средние века расти под землю. Туннели и шахты, подвалы, погреба, лестницы настолько издырявили землю под самим Иорданом, и на несколько сот метров вокруг, что воздуху там было чуть ли не больше, чем на поверхности. Иордан-колледж стоял на чем-то вроде каменной губки. Лира вошла во вкус этих исследований, забросила свои горные угодья на крышах колледжа и погрузилась с Роджером в подземный мир. Вместо игры в жрецов началась охота за ними – Где им еще прятаться от глаз людских, как не в преисподней? И вот однажды они с Роджером добрались до крипты под капеллой. Тут во все века хоронили магистров. Каждый в своем свинцовом гробу занимал отдельную нишу в каменных стенах. Снизу на каменных дощечках высечены были их имена. сайаймон Леклер, магистр, 1765-1789. Церебатон, реквескат ин паце. Они шли дальше под безмолвными сводами и читали надписи. Фрэнсис Лайл, магистр, 1 7 4 8 1 7 8 1765. -й. Захариэль. Реквескат ин паце. Игнатиус Коул. Магистр. 1745-1748. Муска. Реквескат ин паце. «На каждом гробу, — заметила Лира, — была медная табличка с изображением какого-нибудь существа. Где Василиска? Где красивые женщины? Где змеи? Где обезьяны? Она догадалась, что это изображение д е м о н а покойного. Когда люди становятся взрослыми, их д е й м о н ы теряют способность меняться и принимают один, постоянный вид. — А в грабах? В грабах-то скелеты? — прошептал Роджер. истлевшая плоть», — шепотом отозвалась Лира, «а в глазницах копошатся черви и личинки». «Тут и призраки, наверное, водятся», — сказал Роджер, поежившись от удовольствия. За первой усыпальницей они нашли проход, вдоль которого тянулись каменные полки. Каждая полка была разделена на квадратные отсеки, и в каждом лежал череп. Дэймон Роджера поджал хвост, прижался к нему, дрожа, и тихо завыл. л с с с с к а з а л Роджер. Пантелеймона Лира не видела, но знала, что мотылек сидит у нее на плече и, наверное, тоже дрожит. Она протянула руку и осторожно сняла с полки ближайший череп. «Что ты делаешь?» — сказал Роджер. «Их не положено трогать». Не обратив внимания на его слова, Лира вертела череп в руках. Вдруг что-то выпало из дыры. В основании черепа выпало у нее между пальцев и упало на пол. И Лира от неожиданности чуть не уронила череп. «Монета!» — шаря по полу, сказал Роджер. «Может быть, клад?» Он поднес монету к свече, и оба уставились на нее изумленным взглядом. Это была не монета, а маленький бронзовый диск с грубо вырезанным изображением кошки. «На гробах похожие», — сказала Лира. «Это его Деймон, наверняка». «Положи лучше обратно», — с опаской сказал Роджер. И Лира перевернула череп, бросила диск в его вечное хранилище, после чего поставила череп на полку. В остальных черепах тоже оказались монеты с д е й м о н а м и Прижизненный спутник покойного не расставался с ним и здесь. «Как думаешь, кто они были, когда были живыми?» сказала Лира. «Ученые, наверное. Гробы только у магистров. Ученых, наверное, было так много за столько веков, то места не хватило хоронить их целиком. Видно, отрезают головы, и только их хранят. Все-таки это у них главная часть. Жрецов они не нашли. Но дел в катакомбах под капеллой хватило им на несколько дней. Однажды Лира решила сыграть шутку с мертвыми учеными, поменяв монеты в их черепах, так что они остались не со своими Деймонами. п а н т и л и м о н так разволновался при этом, что превратился в летучую мышь и стал носиться вверх и вниз с пронзительными криками, хлопая крыльями по ее лицу. Но она не обращала внимания, уж очень удачная была шутка. Правда, позже за это пришлось поплатиться. Когда она спала в своей узкой комнатке, наверху двенадцатой лестницы, к ней... Явилась ночная жуть. И, проснувшись с криком, она увидела возле кровати три фигуры в балахонах. Они показывали на нее костлявыми пальцами, а потом откинули капюшоны, обнажив кровавые пеньки на месте голов. И только когда п а н т е л е м о н превратился в льва, Они отступили и стали сливаться со стеной. Так что вначале снаружи оставались только их руки целиком, потом ороговелые желтые серые кости, потом дрожащие пальцы и, наконец, ничего. С утра она первым делом бросилась в катакомбы, чтобы вернуть монеты с Дэймонами на свои места — и прошептала ч е р е п а и з в и н и т е Катакомбы были намного больше винных подвалов, но тоже не бесконечны. Когда Лира и Роджер исследовали каждый их уголок и выяснили, что жрецов здесь не найти, они решили заняться другими местами. Но при выходе из крипты замечены были предстоятелем и приглашены в капеллу.